Чертова стужа! бормотал он, прилепляя иси за красные руки к раскаленному боку печушки, тряс пальцами, на которых проступали белые с чёрным пятна обмороженной кожи. В Африку бы, а? К бедуинам каким-нибудь. Что за рационализацию-то придумал? Рассказал бы. Хочу облегчить подачу тыщево к сварочному автомату. В стеллажу приварю шарики, сконопачу центратор, это цепь такая с катками, и буду подвигать тыщевки натяжным винтом. О, вдвое меньше рабочих рук на сварку уходить будет, а? Дельно? Вроде бы да. Костылев поднялся, взял тусклобокий чайник с душкой для крепости и удобства, обкрученной проволокой, налил из бачка воды, поставил на тяжелую макушку печурки. Проведу рационализацию, будь она неладна, вдвое быстрее плети варить будем. Побыстрее пошлепаем на запад. До слуха донесся тихий деликатный стук. Входи, Уна! выкрикнул Старенков. Костылев поразился. Как же это он угадал, кто за дверью? Добрый вечер, сказал вошедший Уна Тильк, старенковский коллега, бригадир соседней бригады. Добрый. «Я без предисловий», – начал Унна, – «сразу о деле». «Давай!» – Старинков неожиданно рассмеялся, загнал желваки под самые скулы. «Нет бы, как в Средней Азии, вначале о здоровье хозяина расспросить, потом о здоровье его родителей, жены, детей, потом...» «Не могу с предисловия», – устало сказал Уна. Голос у него был сникшим, тихим и от этого немного дряблым. «У нас беда стряслась». «Что за беда?» В Зереново. У действующей скважины головку обломила. Нужно срочно посылать туда людей, устранять аварию. Посылай. Нет у меня людей, нет. Слушай, не мог бы ты дать человек трех-четырех, недели на две, а? А я добром тебе отплачу. Не последний же день мы живем на белом свете. Не последний. Не откажи, борода. «Тяжелый случай. Мне же самому люди нужны, Уна. Я того реконструкцию затеял, новшество ввожу. Ребятам по повышенной ставке заплачу». Уна сгорбился, а глаза смотрели открыто на Старинкова. В них было все. И сознание собственной слабости, и жалости, и беспощадности, и злость, как, впрочем, и великодушие. «Может, мне помочь смогу, а, Павел?» – спросил Костылев. «Ему сварщики нужны, а ты шофер». Варанку там крутить не требуется, там с газовым резаком управляться надо. Я сварку знаю. В армии сваркой занимался, и кроме того, в автошколе это дело проходил. Ладно, протяжно и сильно произнес Старенков. Ладно, он рубанул ладонью в воздух, как мечом. Могу дедусика еще в подмогу дать. Дедусика не надо, сказал Уна. Дедусик не выдержит, а жмурики, сам знаешь, нам не нужны. типун тебе на язык Костылев повернулся к Старинкову отпускаешь? Как приятеля не отпустить? Отпускаю. Спасибо. Уна поднялся. Одного мало, еще бы. Можешь вдовина забрать. Рогова не отдашь? Рогов его вон сменщик. Старинков повел головой и взглянул на Костылева. Тот различил в темных цыганских зрачках бригадира печаль и силу. Увидел, как в глубокой черноте глаз серпиком вспыхнул огонек. Понял, что старенков злится на него. И понятно, людей и так нехватка. Каждый человек на счету, а тут беда. Ну, ладно, спасибо и на том. Значит, Иван Костылев да вдовин беру. Уна напялил на голову трюх, захлопнул дверь балка. Бригадир прислонился к оконсу, подышал на него, стаивая белую вспушенность и изморози. «Вот о чем хочу с тобой потолковать», — сказал он Костылеву, не отрываясь от оконца. «Помнишь наш с тобой разговор в самолете?» «Помнишь? Это хорошо. Я тебе тогда посоветовал не увлекаться особенно-то заработком. Было? Ну и как?» Вместе с УНО уходишь. Не повышенный ли заработок тому причина? Ну, скажешь. Главное, не это. Но вообще-то от денег не откажусь. Да, вздохнул Старенков, будто подумал о чем-то важном, но не хотел рассказывать и вдруг продолжил другим тоном. А вообще, знаешь, я тебе завидую. Поедешь в Зереново, там аэропорт... Ты Людмилу, дырачок, увидишь. Напиши ей письмо, сообщи, что ты в Зиренове. Она же летает, рейсы в Зеренове есть. Напишешь, прилетит. Точно говорю. Прилетит? Неуверенно скосил глаза Костылев. А адрес? Я адреса не знаю. Адрес простой. Областной центр, наша столица, так сказать, аэропорт. Фамилия ее Бородина. Могу поспорить, что прилетит. На коньяк хочешь, а? Костылев задумчиво покрутил головой. «Не жмись, только письмо под мою диктовку напиши, тогда уж точно прилетит». У Костылева где-то в висках в пугающей глуби под черепной коробкой возникла сладкая боль, заставила забиться барабанным треском тишину. Издалека, совсем из далекого далека, донесся до него голос бригадира. «Я знаю, как писать хорошие письма». Костылев чужими, вялыми, противными самому себе шагами подошел к столику, вытянул вставной ящичек, извлек из него пачку неисписанных нарядов, оторвал два. «Держи, перо!» Старинков кинул на стол нарядную, по косой опоясанную оранжевыми завитушками авторучку. Костылев быстро написал. «Людмила, мы без вас не можем». Мы — это два хламона, с которыми вы познакомились два с половиной месяца назад в Орионе. Прилетайте в Зереново. Один из нас будет там на ликвидации газовой аварии. Буду я, а именно Костылев. Помните мрачного неразговорчивого человека, который, когда шли из ресторана, плелся сзади и все молчал и молчал. Прилетайте, ладно? Старенков Павел и Костылев Иван. Старенков подошел, прочитал... Паптичий притянул голову к плечу.